Глава десятая. За обедом, на который Марита опоздала из-за урока, у меня состоялся довольно странный разговор, имеющий весьма серьезные последствия. Когда штар подсел за мой столик, я и не думала напрягаться, уже привыкла к нему и не опасалась по инерции. Демон теперь был ближе к другу, чем к врагу, но на самом деле всегда посередине. И он это подтвердил начав меня отчитывать. «Зачем ты сближаешься с Шелли, Айса? Ты за мной следишь?» «Присматриваю», — поправил он. «Так и зачем?» «Какова твоя цель? Неужели через них решила избежать неминуемой свадьбы?» «Спешу тебя огорчить. У ты еще может выйти, хоть и с ничтожной вероятностью, но у тебя вообще нет». Уж не знаю, почему магия отца работает так медленно, но ты не особенно-то хорошеешь. Я не могла ему рассказать про наше знакомство через украденный перстень. Это все еще было тайной. Но Аштару и незачем знать. Познакомились, просто общаемся. И да, возможно, ищем шанс выбраться из петли. Если таковой подвернётся. Не демон у нас осуждать за желание жить. Но голос мой прозвучал ровно и спокойно. «Спасибо за комплимент, Аштар. Вряд ли я могу надеяться, что твой отец меня отпустит, но если я не стану красавицей, то, возможно, он не захочет увидеть меня в своей постели. Это ли не выигрыш?» «А ты я вообще о другом Айса». Он осклабился. «Чего ты ждешь от Шелли? Если моего отца ты боишься больше смерти, тогда это вариант». Коли ты умрёшь от руки Шелли, то мой отец не сможет никого в этом обвинить. Так ты этим высокопоставленным снобом всё-таки пытаешься понравиться или взбесить, чтобы тебя прихлопнули безболезненно и быстро? Уже в который раз мне намекают на сведение счётов в жизнью, но когда подобное звучит из уст сына моего жениха, как вполне себе вариант, то настроение скатывается в полную апатию. Я что-то пробурчала в ответ поспешила закончить трапезу и исчезнуть с его глаз. Но Аштар, сам того не ведая, дал мне гигантскую подсказку. Два раза происходило нечто, могущее закончиться моей кончиной, и именно от рук Шелли. Я понимала, что где-то в университете может водиться мой потенциальный убийца, который оба раза и организовал, но одну деталь Аштар поставил на нужное место. Если меня убьет Шелли, то моим родителям, их подданным, директору университета, слугам, охране, всем посторонним ничего не будет. Только если это сделает Шелли, тогда ни один невинный человек за мою гибель не ответит. В этом случае претензии будут сняты со всех, включая Штар, конечно». Он обязан нас смотреть и защищать, но если нас казнят какие-нибудь драконы, да еще и родственники императора, тогда что он может поделать? Демонский сын силен, но не всесилен. Мысль сначала показалась тонкой, несуразной, но чем дольше я ее прокручивала, тем яснее она становилась. Кому-то нужна моя смерть. Но так, чтобы никто больше не пострадал. Убийца гуманист с добрейшим сердцем. «Какая мне разница, если я только что придумала идеальный выход?» Я забыла о занятии садоводства и побежала в корпус, в который успела протоптать дорожку. И меня опять не остановили. Одного приглашения Шелли достаточно, чтобы слуги меня больше ни о чем не спрашивали. Я постучалась к алвину, но дверь оказалась заперта, и даже слуга рядом не топтался». Пришлось ждать до конца урока, и наконец, со стороны центрального входа, раздались голоса. И я была даже рада, что Дракшелли идут вместе. Мне было не по себе оставаться наедине с одним. Княжна Элвин начал улыбаться еще до того, как повернул в свое крыло, ведь передо мной появился уже с этим выражением. Я твой восторг с улицы почувствовал. Что же такого случилось? Мой отец разводится с моей матерью и женится на тебе? Или империя официально лишила все окраины суверенитета? Добрый день. Я сгорала от нетерпения, потому иронию пропустила мимо ушей. Шутка забавная, но от правды дальше, чем я от сердцевины. Мы можем поговорить? Если вы не заняты, конечно». Элвин прошел первым. Майор жестом пригласил войти меня и последовал за нами внутрь. Я пыталась рассказать все разом, но от волнения сбивалась, а по их смеху понимала, что все еще не добралась до сути. Потому даже обрадовалась, когда дверь позади хлопнула, впуская ихинанду. Я и с ней поздоровалась, а потом начала заново: Я понимаю, что прошу о немыслимой услуге, о такой услуге, которую ничем не оплатишь. «Я говорю и за Мариту тоже. Она ведь красива и, может, еще приглянется кому-то». Я с надеждой глянула на Майера, но Дракшеле ждал внятного продолжения. «Я от своего и ее имени готова поклясться, что мы согласны на любую работу, научимся чему угодно, никогда не возразим и не поднимем голову, если таково будет ваше желание». «Любой вариант видится лучше, чем уехать к Зохару, Особенно Марите, понимаете, ей отведено ровно столько лет жизни, пока она хороша собой, а люди старятся слишком быстро, чтобы ей успеть хотя бы надышаться». «Переходи уже к делу, княжна», — поторопил Элвин. Я глубоко вдохнула и выпалила. «Обвините нас в краже перстня. Обвините и казните за это». Мой возможный убийца именно этого и добивался, моей смерти, чтобы больше ни одному человеку это не аукнулось. Объявите о том, что мы казнены, и мы с ней будем свободны от любых обязательств. Две воровки сами напросились, а взамен мы будем служить вам, как самые преданные рабыни». «Какова вероятность встретить в сердцевине или в ваших родовых замках кого-то из седьмой окраины, кто нас еще и по лицам знает?» «Рабыни?» — Элвин поморщился от этого слова. «Княжна, а с чего ты взяла, что у меня в рабынях будет лучше, чем у твоего великого князя в супругах?» Я вмиг остыла, он удачно потушил весь мой восторг, но будто бы проверял мою решимость». Да, я плохо разбираюсь в людях, но ведь видно, что он не из тех людей, кто наслаждается криками боли. Или я и в нем ошиблась, как ошибаюсь почти в каждом. Майер тоже не разделял моей радости. Из чего ты взяла, что нам не хватает верных слуг, Айса? За место горничной в моем доме юные девицы-сердцевины глотки друг другу грызут. «Марита хороша, это верно, но ведь великий князь прав в своей жестокости. Хороша она будет еще лет десять, а потом с ней что делать?» «Что для дракона человеческое десятилетие?» Я отступила и опустила голову, соображая. «Да, вообще не подумала посмотреть на ту же ситуацию и глазами. Обманулась их приветливостью, их приглашениями и пустыми разговорами». Приняла за дружескую симпатию, но для них обсуждение наших бед мелочи — кратковременный побег от скуки. Им незачем даже пальцами шевелить ради нашего спасения. Но глаза Элвина отчего-то показались мне веселыми, когда он обратился к невесте. «А ты что думаешь, Хин?» Демоница шагнула вперед, прошла мимо него и села в кресло возле камина перед игровой доской и отчеканила после паузы. И ты как будто уже догадываешься, что я думаю, Эл. Да, я на эту аферу согласна. Доволен. После того, что сделал с ней Зохар, она имеет право хотя бы от него сбежать. И нет, мне их служба тоже не нужна. Вытащить их отсюда и пусть катятся по империи, ищут новые неприятности. Но в тех они хотя бы сами уже будут виноваты. А что с ней сделал Зохар? переспросил Элвин. Ему мы не ответили, поскольку это было не так уж важно, а у меня перехватило дыхание. Боги, кто бы мог подумать, что самой главной поддержки я дождусь именно от нее, от Морт Шелли, которая должна бы в себе олицетворять все самое худшее от демонов, но почему-то как раз Хинанда приняла на себя роль важнейшей участницы моей судьбы. Да. У нее самый привлекательный и самый потрясающий жених на всем белом свете. Надеюсь, этого хватит, чтобы одарить ее всем, чего она заслуживает. Майер пожал плечами и пошел к другому креслу. Не все так просто, как тебе хочется считать, Айса. Казнь за воровство у Шелли должна быть публичной. Я об этом подозревала, но испугаться не успела, ведь Хинанда вновь нашла вариант. «Не обязательно придумывать именно казнь. Мне показалось, что они пытаются соблазнить Элвина. Я вышла из себя и обеих прикончила. Делов-то?» «Изображу потом виноватый вид. Вышлю Зохору компенсацию за свой горячий нрав. Он точно поверит. Ведь с демонами иногда такие милые вспышки гнева случаются». «А тела?» Элвин обернулся к невесте. «Никто не поверит, если не передать великому князю огромные окраины тела. Здесь одного слова будет мало, слишком подозрительно. Или вы все считаете тысячелетнего демона наивным тупицей?» Хинанда повела плечами несколько раздраженно, как будто к ней придирались. «Но не знаю. Может, я совсем вышла из себя от ревности? Найдем двух девок похожей комплекции». Я за ночь из них такое сотворю, что матери родные не узнают. Пусть потом великий князь гадает, которая из них была красивой, а которая благородной. Я содрогнулась от услышанного. Элвин глянул теперь на меня. Она такое согласна, княжна. Освободиться, принеся в жертву двух других девушек. Даже мой убийца пытается спасти невинных. А я кем же буду? Если на такое пойду, стану хуже собственного палача? Нет. На такое нет. Вот вопрос и закрылся сам собой, — констатировал он. Садись, тогда в Мацхе одну партию распишем. Уступите на места? Конечно, если сами не хотите присоединиться. О нет, избавьте боги от такого занудства. Майерт тут же отскочил от доски. Пойдем, Хин, прикажем подать нам чая. Они ушли в столовый зал, а я заторможенно смотрела в спину Элвина. Красивый, стройный, невероятно умный, но такой равнодушный. Он только что шлепнул меня с небес на землю, разрушил надежду, но как ни в чем не бывало, зовет поиграть. Хина, хоть и предложила самый демонический из выходов, но ведь вообще не была обязана даже пальцем шевелить. С чего я придумала, что Элвин обязан? Но капля сочувствия в таком случае не помешала бы. Любой человек на его месте ее бы изобразил. В кресло я села, но к фигуркам не притронулась, наблюдая, как он расставляет свои. «Почему ты так смотришь, княжна?» Элвин спросил, даже не поднимая головы, лишь когда закончил, поднял лицо и глянул прямо. «Я не должна была говорить». Я не имела никакого права на любые претензии, но почему-то не удержала искренность внутри, иначе она меня бы после сожрала. «Потому что вам все равно, милорд. Вам партия со мной интереснее, чем моя жизнь. Это не обида, не подумайте. Я просто мыслю как человек, а сейчас пытаюсь понять ход мыслей дракона». «Чему же все равно?» Он оторвал от меня взгляд и устремил его к камину. Я как раз начал думать. «О чем же?» Он упер руку в подлокотник и длинным пальцем потер висок неосмысленным жестом. Я зачарованно наблюдала за его пальцами. Слишком изящными. Они подошли бы музыканту, а не двухсотлетнему избалованному отпрыску императора, которому никогда не придется что-то делать своими руками. Но слушала его ответ внимательно. «Княжна, тот, кто желает твоей смерти от рук Шелли, к этому моменту уже должен понять, что как раз Шелли тебя не убьет. Нас уже многие видели вместе, он или она точно в курсе, что ты успела познакомиться со всеми нами и вполне может допускать, что мы к тебе благосклонны. А это означает, что план провален». «Да, милорд, наверное, вы правы. Я теперь тоже об этом задумалась». И вот теперь развилка, княжна. Что он будет делать дальше? Отступит и оставит тебя в покое, или же просто убьет, раз идеально не получилось? Насколько ему важна твоя смерть? Или нужна была смерть только от рук одного из нас? И если верно последнее, то неправильнее ли мне официально объявить, что ты под моей защитой? На случай, если он не знает о нашем общении, то мое слово окончательно даст понять, что Шелли тебя не тронут. Ведь я даже среди Шелли стою достаточно высоко. Или это наоборот подтолкнет его, больше не мучиться с мудренными тактиками и просто воткнуть в тебя нож. Так что же тебя быстрее убьет, моя протекция или ее отсутствие? Не знаю. Я вновь похолодела. Представления не имею. Я даже вообразить не могу, кому я настолько могла помешать. Тихо, тихо, успокаивающе проговорил он. Я пока думаю, ты ходи. Так мы ни до чего и не додумались. А партию я продула. Сразу после попрощалась и ушла, чтобы рассказать обо всем Марите. Вдруг у нее какие-то идеи возникнут. Но она где-то гуляла. А вернувшись, предсказуемо уселась корпеть над учебниками. На вечернюю молитву она села рядом на пол. Это уже вошло в привычку. Но соседка все еще иногда сбивалась в словах. И когда позади меня распахнулась дверь, Марита вскрикнула и вскочила на ноги. Неужели я ее не предупредила, что молитву прерывать нельзя, даже если крыша обрушится? Милорд, пропищала она, Что-то случилось, раз вы пришли в такое время? Милорд, — подумала я с еще более истеричной интонацией, но тихое песнопение продолжила. Однако была в молитве не слишком усердна, постоянно внутри отвлекалась на мысль, кто из них пришел и зачем. А я как будто им даже не мешала. Да, по голосу я узнала Элвина. Простите, что без стука, но хотелось узнать, насколько просто проникнуть в вашу комнату и теперь вообще не удивлен что перстень так легко подкинули это ведь даже не замок и пахнет здесь и вами и кем еще что то знакомое но не человек с которым я часто встречаюсь служанки может быть предположила марита они убирают здесь раз в неделю еще охранники заглядывали когда обыскивали может быть Элвин беспардонно прошел дальше, будто вообще меня не замечая, осмотрелся. Я продолжала напевать заученные с раннего детства слова. Это была самая серьезная проверка моей веры, раз я даже при таком вмешательстве в личное пространство не сбилась. «Собирайтесь обе!» Элвин случайно или нарочно попал в мой распев, мелодично протянув эту фразу. Я понял, что это лучший вариант». «Здесь до княжны добраться расплюнуть. Пусть попробуют провернуть тоже в моей комнате. Вряд ли на нее будут нападать при свете дня, хотя не исключаю. Но лучше сделать, чем не сделать». «Почему стоишь, Марита?» «Я же сказал, собирайтесь. Подруга сейчас поможет». «Это же обычно ненадолго», — он кивком указал вниз на меня. Слова закончились, я перешла к трем циклам дыхания. Лишь после них расцепила руки и резко подскочила на ноги. Постаралась не кричать слишком нервно. «Милорд, ваша тактичность изумляет. И зачем переезд? Для твоей безопасности». Показываю, что мне не все равно. «Но не в ваше же покое. А что скажет Хинанда?» «Завтра с ней поговорю». Насколько я понял сегодня, моя прекрасная Морчелли не против вам помочь. Она уже вписала вас в круг оберегаемых лиц. Следовательно, я могу прикрыть свое желание ее желанием и никаких пробелов. Почему снова так смотришь, княжна? Потому что не ожидала. Я зачем-то это почти ревкнула, что было крайне неуместно. И это как-то двусмысленно. Так я поэтому вас обеих и зову. Улыбнулся Дракшели. «Будете меня вместе ублажать до утра, а моей невесте ничего не скажем, согласна? А ты ведь уже сегодня это пообещала от себя и от Мариты. Что там было про рабынь, которые не возражают и не поднимают головы, готовые к любой работе? Тебе такая работа точно должна была в голову прийти. Неужели шутила?» Его желтые глаза смеялись надо мной, а зрачки от полумрака чуть расползлись в стороны. Стали почти овальными. «Похоже, это вы сейчас шутите, милорд», — я произнесла обиженно. «Но, наконец-то, мы друг друга начали понимать. Собирай вещи. Если тебя прикончат, то точно не под моим крылом, а значит, ты перестанешь на меня так укоризненно смотреть». Вещей у меня было много, но все они в ближайшее время не понадобятся. Мы, переглядываясь, Скидывали одежду и учебники в мешки, но обе выглядели изумленными. Вообще-то это был широкий жест, и правилами университета вроде бы не запрещено. Да и Марите лучше чаще мелькать под носом Майера или братьев-магов, если она хочет кому-то из них понравиться. А уж насколько мне там будет спать спокойнее? Пока достаточно. Элвин взял мешок из моей руки. Идем? «Да, милорд, благодарю», — опомнилась я, хотя с этого и надо было начинать. Но Марита в коридоре подалась ко мне и прошептала. «А что скажет Аштар? Ведь он рано или поздно узнает, что мы не ночуем в своей спальне». «Мне казалось, что Аштар ничего не скажет. Ему все равно, если мы в безопасности». Но я ответила ей, прекрасно понимая, что дракон слышит каждое слово». Тогда расскажем ему, что Дракшели Ео, второй сын самого императора, приказал нам с тобой ублажать его каждую ночь самым порочным образом. И если Зохору нужны подробности, то пусть он у Дракшели о них расспрашивает. Ври что угодно, Марита, лишь бы мы были в безопасности, и старый демон общался с господами поверх наших с тобой голов. Элвин обернулся, глянул на меня, едва сдержав смех, но Марита была в ужасе. Ты с ума сошла, безумная княжна? Зохар не ушели спросит. Он у нас спросит. Марита, мы уже завтра переселимся к Хинанде. Она ревнива, то есть сама не оставит нас в покоях своего жениха. Потому перестань так бояться за нашу честь, на которую никто не претендует. Я бы сказала, к сожалению. Но мне титул мешает так сказать. А тебе можно говори. Теперь Элвин уже смеха не сдержал. Надеюсь, он понял, что я тоже просто шучу а на самом деле пытаюсь поднять ему настроение в благодарность за участие.